Начинаем передачу «Театр у микрофона». Предлагаем вашему вниманию спектакль Центрального Академического театра Советской Армии «Солдат и Ева», автор пьесы Екатерина Борисова. Действующие лица и исполнители. Солдат. Заслуженный артист РСФСР Чиханков, Ева. Заслуженная артистка РСФСР Голубкина. Старый бродяга Народный артист РСФСР Перцовский. Чародей. Народный артист РСФСР Майоров. Безус и юноша. Заслуженный артист РСФСР Шабарин. Жена чародея. Артистка Малько. Тетушка Агата. Заслуженная артистка РСФСР Солдатова. Слуга в харчевне. Артист Еремеев. Судья. Артист Халецкий. Постановка народного артиста Советского Союза Андрея Попова, режиссер спектакля, заслуженный артист РСФСР, Кулагин. Здравствуйте, люди, взрослые и маленькие, веселые и задумчивые, отважные и робкие, красивые и неприметные, нарядные и скромные, все-все-все. Здравствуйте! Пришел я издалека, чтобы вам поведать одну историю под названием... Солдат и Ева Слушайте Когда-то, не очень давно Но не так уж и недавно Жил в нашем королевстве Помогите! Ой, помогите! Слышите? Кричит кто-то Вроде как бы из придорожной канавы Погодите Минуточку, я сейчас погляжу. Ну, так и есть, человек барахтается. Эй, ты кто? Старый бродяк, ой, больной и хворый. А тебя как зовут? А, а я... А, он... а знаю, безусый. А ну, помоги, ну, вытащи из канавы. Ну, ты что, брезгуешь? Да что ты? У меня такого даже и в мыслях-то не было. Ну, ты чего? Да. держи и руку. Ой, а так? Покрепче. Давай. Еще. Давай. За Ух ты, <свят> <свят> мокрый весь. <свят> <свят> ну вот, вот и выбрались. Ну ладно, я пойду. А коляска? А коляска. Вот этот вот экипаж, да! А ты не зубаска! А ну тащи, тащи! Сейчас, сейчас только рукава засучу и вытащу. А ну как? Вот! О, вот. вот ну, ну вот, на тебе, твой дом на колесах. Вот усаживайся, а я, я сейчас. А ты впрягайся. Вези. Ну неужто бросишь? Старого и хилого. Люди ждут, понимаешь? Я обещал... Нам не до них и им не до нас. Ну, трогай. Поехали. Ну! Ну! Смотри, какой город-то! Гляди, улицы, дома, горожане, все мелькает, ну точно карусель вертится. А вон женщина в окне. Видишь, печальное в старомодном платье, в вазе свежие цветы, часы тикают на стене, в камине, видишь, пылает огонь. Женщина словно ждет кого-то. Может быть, счастье, не знаю. А это что за улица? Смотри, все окна светятся. Какая веселая. Как называется? Не знаю. Ну, вот же надпись. Улица дружных соседей. Поехали туда. Нет, нам не до них и им не до нас. Ну, сворачивай. А мне, понимаешь, почему-то все интересно. И звезды, и тучи. Угу. И вон, гляди, гляди, люди. А что в них хорошего в людях? Ой, не говори. Вот я вчера, а, знаешь. Поезд старухам подсел, уши развесил. На чего спрашивается? Так они же рассказывали, а я слушал. Ох, история! Вранье, наверное. Ну, вранье ли не это интересно? Рассказать? Ну, болтай, болтай, коле охота. Ну, слушай, говорят. Когда-то в нашем королевстве жил-был чародей, да, узнал про это наш король вороной крыло, потребовал чародея к себе и приказал ему тайно выдумать такую диковинку, что, значит, устрашало всех людей от мала до велика, овладел бы ею один единый человек на свете. Вот наш король вороной крыло. Ишь ты куда загнул? Значит, весь свет задумал к рукам прибрать. Ну да, боюсь, не справлюсь, говорит чародей королю. Тогда голову долой. Это король чародею. А справишься, награжу. Ну куда, бедняги, деваться-то? Дом у него жена, дети. Подумал он, подумал, согласился. Хоть чародей я человек. Ну вот, погоревали они с женой, погоревали, Обнялись на прощанье. А посулила она его ждать. Слушай, точно. Откуда тебе известно, что же нам мужу посулила при расставании? Ах, знаем, видели и слышали. Болтай, болтай дальше. Посулила она его ждать. А чародей прихватил свою колдовскую шкатулку и... <клес> Исчез от людей подальше. Чтоб, значит, не подглядели. Затаился там и стал думать, колдовать. Побежали год за годом в догонку. Чародей думает, а король, король наш, вороное крыло ждёт. Ну? Ну, чего ты задумался? Ну, досказывай. Досказывай? Да нечего досказывать. Слушай. Вот ты догадливый. Да скажи, что дальше было, а? а была охота над бабьями выдумками голову ломать. Эх, не веришь, значит? Ни во что. Ни в слова, ни в сны, ни в травы, ни в приметы. И вот только в карты. Вот они, голубчики мои, короли, дамы, балеты. Вот гляди, туз. Ну что, туз, подумаешь, картинка. Картинка? Да эта картинка любую судьбу наизнанку вывернуть, может. А ты что, не веришь? Поживёшь своё, поверишь. Стою, Как стасовались, так и легли Там и валеты, и короли. Ah karali karali Ah karali karali Ah karali karali Ah karali karali Ah karali karali Ah karali karali Ah Арали, карали. Просто савались. Акрили, крили. Да мы болеем. И короли! Ой, крили, крили. Ой, карали, карали. Ой, крили. Карали, крили. Ой, крили, крили. Ой, крили, крили. Ой, карали. Надисуси подмери картой. Как стасовали. Да не твоё дело ходить, я иди, либо приму, либо покрою. Да мы валят, и, и крали. <роли> ой, крали, крали. Курить, хота. Ой, крали, крали. И как назло не щи табаку. табаков. Крали. Боже, в лохмотьях, седой, как лунь. Смотри, спотыкается. Башмаки стоптанные, один и вовсе худой. Посмотри, вон, еле-еле держится на нём. Эй ты, чучело, покурить нет ли? Покурить? Покурить? Курящий ты, спрашивай. А я не помню, может быть. Извините, память не изменяет. Сто лет полного одиночества, поэтому я... Впрочем, пожалуй, вы меня не поймёте. Ну да, нализался, видимо. Верно. Видать, лишку хватил. Эй, приятель, иди сюда к нам. Здесь места на всех хватит. Куда тебе торопиться-то? В столицу, королевский дворец. Меня ждёт король, вороное крыло. Жители королевства, слушайте Герольда, слушайте Герольда, жители королевства, печальтесь, печальтесь, печальтесь, королевский трон опустел, короля вороное крыло не стало, я, я же спешил, я создал, я опоздал. Как-никак сто с лишним лет прожил, все-таки возраст. Да, хоть король, а человек. Что же мне теперь делать с этим? С этим-то будь ты проклята. Гляди, шкатулка. Ох, стянул, видать, что плохо лежало, а теперь не против с рук сбыть, что... Обохмелиться надо, ох, вино, вино. Эй, приятель, подойди сюда, покажи шкатулку. Шкатулка? Да. А ну. мне она теперь ни к чему, ну, возьмите. Нам и подавно, нет у нас обычаи краденые покупать. Краденые? Это краденые. Погоди, Это... разберемся. Ну, нечего разбираться, яснее, ясно. Видели мы таких пьяниц, у всех у них одна повадка. А ну, ступай. Стой отсюда, пока я тебе по шее не надавал. Вот этого вы не сделаете. Кто я? Я не сделаю. Нет. <свя> <Salz leaner> <свя <royals> куда же это Куда же ты он девался? Говорил я тебе. Говорил я тебе, разберёмся, а ты всё наперёд знаешь, а об этом, об этом не догадался. А в чём об этом? Слушай, он это был, он, чародей и шкатулка, ну та самая, я как увидел её, так сразу всё понял. Ты что, не веришь? Это же бредня, это тебе просто почудилось. Почудилось? А это что? Его! Жить, это башмак? Жить. Его башмак! Я приметил, когда он... Значит, выходит с мне только руку протянул. Учишкатулка моя. Эх ты, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак. Ну, не с той карты пошел. Эй, ты... Шаратья... Вот. Я пошутил шутили? А ты что, шуток не понимаешь? Эй! Ну ты что? Ну ты что, шуток не понимаешь? Эх! Ну говорил я тебе! Вот на этом самом месте говорил я тебе! Разберёмся! А ты всё наперёд знаешь, а про это не догадался! Не надевай! Мою душу! Ох! Выпить бы сгорь! Вот на! На две рюмки хватит! Харчевню милости просим рядом, а я пошёл. Ну да, молодому, всё рядом. А у меня ноги в сырости хоть оторви и брось. Ну, ваш пожилой человек. Ну, неужто бросишь на ну, безусы? Ну, безусы, ну, куда ты? Куда ты? Да что ты? Да у меня этого даже и в мыслях-то не было бросить тебя. Ну, запрягайся. Поехали. Не на коне. Ух ты, солдат, бедовый взгляд лихие вихры, за поясом, глянь-ка два пистолета. Всем статьям, солдат хорош, да за душой, хотя бы грош. По всем статьям солдат хорош. Да за душой хотя бы грош. По всем статьям, солдат хорош. Да за душой хотя бы грош. Такой да же черт ему душа. Когда за ней, да не гроша. такой да же черт ему душа. <рошу> когда за нею не гроша. Во, видать удалой малый, такой от пушки прикурит, не сморгнет. Ах. Кузнец, шмаз и серость. У них вся семья кузнецы. Не наконец. Набежишь и безус, и куда ты? И ну я... то бросишь? У меня же радикулитно, и колени они ноют. Да что ты? Да у меня и в мыслях-то не было бросить тебя. А колени ноют. Это знаешь, к перемены погоды. Да? Да, дождь пойдёт. А ну, пригайсь. Поехали! На той затер ему душа! А -а -а! Когда не... а -а -а! О, укатили! Мой башмак унесли! М -м, бродяги. Я чародей Одет в лохмотья, Обут наполовину, королевский трон опустел, короля вороное крыло не стало. Что же мне теперь делать с собой? и с этой шкатулкой. Что это? Траурные флаги на башне королевского замка сменились праздничными. Жители королевства, слушайте Герольда! Слушайте, Герольда! Жители королевства, Радуйтесь, радуйтесь! Королевский трон наследует прямой потомок короля, его праправнул. -пра Еще не все потеряно. Во дворец! Во дворец! Смотри. Первого Я просил пишнец. Я думал, твое чи не сделаешь. Мне очень. вот и карсевне милости просим. Давай без ушей. Ой, смотри, и солдат здесь. Наш эй, почтение! Здравствуйте! Эвет, эту, безусловно! Эй, эй без слава! Да. Две рюмки поживей! А деньги? На. Получай! Гостей у вас нынче много! С Сама добрая тетушка Агата пожаловала а, в своем экипаже! Это вот эта тетушка Агата! Да-да-да-да! Ух да, да, да. и нарядная! Добрый вечер, любезные посетители! Добрый вечер! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я пойду. Ну, вот пойду, пойду. Затащил трактир пожилого человека, напоил, а теперь прости, прощай. Вот! Вот она, Молодежь! Да ты что? Да ты что? У меня этого даже и в мыслях-то не было. Ну, а если чего? нету ваш пожилого человека, не бросай одного. Ну, ладно, не брошу. Ну, ну пойдём, помогу сесть к тому стулью. Эй, слуга! Не пора ли подумать об ужине? Что прикажете, добрая тетушка Агата? А что у вас есть? Бараний бог с кашей, угу. поросячьи ножки под хреном, Ой. цыплята в сухарях, Ой. холодная телятина под белым соусом. Будьте на вашем месте, сударыня. Я заказал всё подряд. Не раздумывай. И напрасно, солдатик, напрасно. Врачи предписывают умеренность в еде. Мясо вредно. Надо отдавать предпочтение фруктам, овощам. И я ограничусь. Веточка сельдерея. Веточка сельдерея только-то. Нет, дружище. К вашему слову Значит <сосы> Бутылку Рома. Есть. разбив с кровью. Есть. Волк. Нет. Ну-ка, грозите мне. Да ты что, шутишь? Мойки недогадливый. Мне что, пригрозить мне пистолетом для отвода глаз, но накормлю досата. Отговорка для хозяина. Малый, малый. Ты протри свои глаза-то! Я солдат, а не разбойник. Ну, вам вам прекрасите. Добрый час, когда-то веточку сельдерея и только-то. О, огорчился. Ну-ну-ну-ну-ну. Уж так и быть, чтобы тебя не обижать, я расширю чуточку свое меню. Прибавь самую малость. Значит, тарелочку овсяной кашки. Слушаюсь. Крыночку топлёного молочка. Слушай. Сковородочку грибков в сметане. Ой, дюжину яичек в сметане. Десяточек пирожочков в варенице. Слушай, слушай. И малюсенькую ой. репку. Ясно, ясно, будет исполнено. Нет сил терпеть, а лумай. Ну, Три хрушки белые ветчины в Кричи. Может быть, вы мне угрожаете? Ну, смотри, опять. Ну, нет, не может быть! А я питаюсь, как маленькая овечка. Да, ну да, и ну. Ты смотри, под нос ломится, а. Неужели все съест, а? Овечка. Э, малый, ну что вам? малый. Ну, ну малый, ну прошу тебя, три кружки пива. Ну, кредит, прошу. Ну, а! ну, ну грозите же мне, ну грозите, ну, опять, ну. Да? Слушай, ну возьми. Пистолеты и пригрозим. Ну, не могу. Да ну возьми и пригрозим. Ну подумаешь. Ну давай поесть. О, 6 секунд. Давай О, по... видал? Ты смотри, а? давай так все на себе. Ой. Кто это там плетется мимо харчевни? О, пойти взглянуть. Вот... Когда-то я знал все созвездия наперечёт, а теперь я забыл. Я забыл, я ничего не помню. Эй, коремыка, ребать ка, -ка а то хозяин прикажет спустить на тебя собаку с цепи. Он нищих не жалует. А, извините, память мне изменяет, что такое а, нищий. Ну, нищий, но это тот, у кого ничего, кроме беды за плечами, И горести впереди. Ага, ага. А вот тот, у которого за плечами сто лет работы по приказу короля, а впереди почести, слава. Вот тот, как называется, тот вельможий, разумеется. Вельможий. Да. А что такое вельмож? Вельможей. Так я вельможа. Мое место во дворце. Во дворец. О, Ісусик, велел виявлял біднягу, Вижил із ума старик. Его во дворец близко не пустят, одет в лохмотья, а будь наполовину, эх, жизнь. А будь наполовину? Он. Провались а на этом месте, если это не он. Он? Беги, живо, заполучи шкатулку, раздумал отдавать, как отними. Ну, убеги, живо! А что, вы знаете этого нищего? Кто он? Да так, знакомый один, эх. Только бы не мои рематизмы, ведь колени они ноют. Ну, Но это ничего, это к перемене погоды. Нет, на этот раз к перемене жизни, судары. Ой, солдатик, солдатик, ну нельзя ли потише? А что такое, сударыня? Да когда так шумно, я не понимаю, что я ем. Ну, ну как, безусы. Всё как надо, я его догнал. Тише. Ну, как бы не подслушали. Ну, говори, где шкатулка? Да, чародей споткнулся, упал и уронил в шкатулку. Она возьми и завались в канаву. Потёмки найти легко ли? Ничего, рассветёт, обшарим канаву, найдём, не иголка. А я, представь, и в потёмках нашёл. Обшарил всё и нашёл. Штанов только жалко, вот, за ветку зацепил, все порвал. А, штанов ему дураку жалко. Ну, где? Где она шкатулка? У него. Ну, у кого у него? У чародея. Он потерял, а я поднял. Не отдать-то всё равно, что украсть. А я не вор. <розвестит> отдал. Отдал. Отдал. Ты что? Что это слоя? Что? что? что? что? <розвестит> он отдал? <розвестит> ты что? <розвестит> Удачу. Она ему в руки шла, а он взял и отдал. А? Ишь, никудышный ты человек. Вот. Каков есть. Ну, ладно, ладно, я пойду. Ну, вот пойду, пойду. А я ты же сам по волоку коляску. Я же старый, хворый, на ну, него уж-то бросишь. Да я? Да что ты? Да у меня этого даже и в мыслях-то не было. Ну, то-то, а ну, порягайся. Ну, поехали. А куда? Куда поехали-то? По дороге всё расскажу. Ну, поехали. Похотели. Ну, Эй, безусы! До свидания! Счастливо! Оставай. Ну, скорее, упустим. Да что? Что упустим? -то? Удачу! Вы ну, догоняй. Может, ещё успеем. Вон он, чародей. Стой! Приближается к воротам королевского замка. Стучит в ворота. Неужто открою? Смотри, герой-то вышел. Прочь отсюда. Да, прочь. Нищему невеста в королевском замке. Чего? Я, я, я вельможа. Чего? Вельможа. Хорош вельможа. Одет в лохмотья, обут наполовину. А ну, про. Смотри, Боба, безусы, сыну. Куда он пошел? Да не вижу. Кто? чародей, Что Чародей, ну... Смотри, в лес ага. спотыкается бедняга. За ним. За ним скорей. Скорей. Скорей. За ним! Сто лет жизни истрачено Скорей. Скорей. И вот награда. Прогнать меня пинками от ворот королевского дворца. Меня, чародея, они приняли меня за нищего. Ох, проклятая шкатулка! Сто лет полного одиночества! Я дичал, я потерял память, я разучился улыбаться. Ух, проклятая шкатулка! Избавиться от нее... Избавиться, зарыть в землю, пока никто не видит. И пусть растет чертополохом и крапивой кончено навсегда. Шкатулка вернулась. Не хочешь миновать человеческих рук? Ага. Хорошо. Хорошо. Путь по-твоему. А ну, солдат! Стой! Что? Сам в сторону руки вверх! Вот Ой, это мне и надо. О, ну, зато вы! Ничего себе у вас, шутки-то! Только не для меня! Ой! А ну вот берите! Это что? Берите шкатулку! Берите! Что? И пусть с этим! Для меня будет все покончено! Да что, что покончено! -то? Это вас не касается! Да как же не касается! Это вас не касается! Эй! Это вас не касается! Это... Ничего не понимаю! Не в себе, старик. Или бредит бедняга. Шкатулка. Одет в лохмотье, обут наполовину. Да, вот ж правда так правда говорят, как несправедливо устроено все на свете. Тебя в безуси плёлся едва-едва. Уж уйду, глаза бы мои на тебя не глядели. Ну и ладно. Оно и кстати. Меня люди ждут. Ой, что сейчас приключилось? Солдат сунул шкатулку в сумку и пошёл по проезжей дороге. И повстречалась ему, ну, прям как на грех, тётушка Агата в своём экипаже. Солдат-то лихой забияка. Он возьми, да и припугни её для смеха. Жизнь или кошелёк. Она швырнул ему кошелёк, а сама бух на землю и не дышит. Солдат к ней. Сударыня, отмитесь. А она, злодейка, выхватила у него в этот момент пистолеты. Целится в него жизнь или кошелёк. И пришлось солдату отдать Агате и кошелёк, и шкатулку, и даже пистолеты в придачу. Обещал солдат её из-под земли достать. Но вот не знаю, найдёт ли или нет, там видно будет. А пока, пока слушайте дальше. Сто лет ждала мужа жена-чародея. Думаете, состарилась? Ничуть не бывало. Молодая, красивая, ну, как будто сто лет назад. И в доме все без перемен. Свечи в канделябрах даже и не догорают. Часы на стене, тик-так, тик-так, тик-так, не останавливаются, цветы не вянут. На зеркале, ну, не пылинки. Кофейник стоит на горячей плите. Жена ждет мужа. Пойдите. Мне сказали, вам нужна служанка. Вот я и пришла. Входи, входи, ты не ошиблась. Поговорим. Спрашивайте. Э, ну, расскажи, что ты смыслишь в хозяйстве, что ты умеешь делать. Стряпать могу, стирать. Ну, убирать, конечно, и куплю, что надо. Еще печь топить, полы окна вымыть. Ну, в общем, только самое простое. Ну, отлично, оставайся. Вот фартук. Что делать? Для начала, девочка, подлей воды в эту вазу. Это надо будет делать каждый день. А цветы менять? Ха -ха. Цветов менять не придется. Пока. Ну, мне что? Как скажете, так и сделаю. То кресло всегда должно стоять на одном и том же месте, а туфли у камина. Вышитые. Сами? Сама. Красиво. А теперь поставь на огонь молоко, завари свежий кофе. Он любил очень горячий. Угу. Любит, любит. Любит, так и любит. Мне что? так и сделаю. Ой, какое у вас платье красивое, но не модное. Нынче по всю пору носят и не в талию, а свободно вот так вот, и рукава фонариком. Шили бы себе такое, а у вас старомодное, из чего бы вам его носить? Тебе, девочка, этого не понять. Он любил это платье. Любит, любит. Ну, раз любит. А это его подарок к свадьбе. Медальон золотой. Монета старинной чеканки, непростая, Ой. чудесная, спасает от бед. Ты веришь в чудеса? Когда как? Молода. Сколько тебе? 17. А как тебя зовут? Ева. Ева? Какое странное совпадение. Меня тоже зовут Ева. Вас зовут Ева. Ева молоко на кухне сбежала. Ой, поставила подогреть, а оно сбежало. Окно в кухне открой, Настеж. Он терпеть не мог, Ой, терпеть не может этого запаха. Кофе наливать? Нет, нет, погоди. А что, если сегодня придёт конец с моим ожиданиям? Всему приходит конец. Как не верти. Ха. Ну, что еще делать? Все равно, что хочешь. Подмету, пожалуй, пол. На лужайке, где цветы, Повстречались я и ты. Возле Ины у ручья Распрощались ты и я. ля ля ля ля ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ночам светло как когнем, если думаю о нем, для него набрать могу, не забудок на снегу ла ла ла Надежды сбываются. А то как же? Вот у меня был один случай. Брось веник, садись, расскажи. Да давно это было. Ну как давно? Ну, врать не стану. С недели назад, а то и больше. Вот. Мой я в одном доме окна. Ну, мой, значит, вижу внизу в сквере солдат. В мундире. За поясом два пистолета. Красивый. О, куда лучше. Волосы, чистое золото. Глаза синие, брови чёрные. Ну, он прохаживается, а я смотрю на него. А он на тебя? В том-то и дело, что нет. Ну, думаю, надо надеяться взглянет. Мою окна, а сама пою, чтобы услышал. Направо дом, налево сад. Куда не погляди, Здесь все вокруг твое, солдат. Постой, не уходи! Всему свой час, свой должный срок У всех свои пути. Солдат, помедли хоть часок! Постой, не уходи! Моё окно, случайный взгляд, Ты брось на пол пути На миг за мешкой со солдат. Постой! Не уходи! А он? А он не глядит и всё. Ну, вымыла я окна, За подоконники взялась. А он? Не глядит. Ну, я тогда возьми. И кинь в него розу. И взглянул, наконец. А то как же! Роза-то была в горшке. <с <с Она его, голубчика как хлопнет по плечу. А он как глянет, да как скажет. До сих пор, как вспомню, в краску бросает. Вот как они сбываются надежды. Ну, а дальше-то что? А дальше ничего. Ушёл, ушёл, не оглянулся, а я жду. Смех, дура, сама понимаю. Он, наверное, лица-то моего не разглядел, встретимся, не узнает. Все, конечно, ждут. Все, Ева. А чего спрашивается? Счастье, Ева, счастье. Счастье. Ты, ты, ты вернулся. Мой труд завершён. Я знала, я всегда знала, ты самый умный, самый талантливый чародей на свете. Чародей? Мой муж. Ох. Ты неважно себя чувствуешь. Это понятно. Тебе надо отдохнуть. Отдохнуть. Отдохнуть. Ты чуть-чуть изменился. Ты нисколько. Да, разумеется. Тебе было значительно труднее. Я только ждала, а ты творил. Да. Я создал чудо. Где оно? В шкатулке. Ты пришел с пустыми руками. Ты отдал ее королю. Меня не пустили во дворец. Меня приняли за нищего. Тебя, чародея. Я больше не чародей. Я отказываюсь от своих тайн и секретов. Я не хочу ни о чем думать. Я не хочу ни о чем слышать. Я не хочу ни с кем говорить. Мне кажется, что у меня вынули сердце оставили горсть пепла. Ах, проклятая шкатулка! А хорошо, хорошо, что я сбыл ее первому встречному. А кому? Его бы я узнал из тысячи. Ближайшие полнолуния этому малому сулит удивительные неожиданности. Если он догадается тряхнуть шкатулкой, и произнести три слова... А что за слова? Они всё ли равно. Для меня с этим покончено. Ну, Тебе виднее, милый. Отвлекись, отдохни. Беги, девочка, завари свежий кофе. Он любит очень горячий. Кофе мигом лечу. А почему ты не спросишь о наших детях, милый? Да, я не вижу игрушек. Я помню, они вечно валялись на полу. Я всегда спотыкался о них. Дети выросли, милый, выросли и покинули наш дом. Время идёт. Время идёт, идёт. Не останавливается даже для королей. Но повинуется любящим. Оглядись вокруг, посмотри на меня, всё как было. Вот кофе, как огонь. И представьте, на этот раз молоко не сбежало. Ну, садись к столу, милый. Там в чулане газеты принеси сверху самую свежую. Ага. Я сохранила для тебя все газеты, ни один номер не затерялся. Иванна ждет тебя. Вода с той поры не успела остыть. А какую рубашку тебе приготовить? Серую? Нет, синюю. Нынче белой в моде. Тш. Кто это? Это наша новая служанка. Она заменит нам тех, кого давно уже нет на свете. Время идёт, как не верти. Помолчи, Ева. Ева? Новую служанку зовут Ева? Угу. Нет, это я не запомню. Надо записать. Память мне изменяет. Давно надо было записывать каждую мелочь, каждый пустяк. А, вот если бы в своё время я записал твоё имя. Ты Ты позабыл моё имя? А чего? Это поправимо. Ты подскажи. Ты позабыл моё имя. Что это? Что это? Хозяйка, где вы? Ты... Ты вернулся... Твой труд завершён, я знала. Ты самый умный, самый талантливый чародей на свете. Мы никогда не расстанемся. Ева! Кофе. Он любит горячий. Газеты. А какую рубашку тебе приготовить? Серую? Синюю? А помнишь, я обещала тебя встретить в этом платье. Правда, оно мне к лицу? Ой, какая она стала старая, страшная, некрасивая. Ой, не надо, не глядите, зеркало в пыли. Пыль, всюду пыль, тлен. Кто это? Это ты. Да, это я. Что это? Где вы? Где вы? Я ухожу. Любовь может преодолеть всё, кроме равнодушия. А он позабыл даже имя. А как же он без вас? Такой старый, такой... Не покидай его, Ева! Возьми! Возьми эту монету, она спасает от бед, запомни. Спасает от бед? Милый, потерянное можно найти, забытое вспомнить, утраченное вернуть, если... Если... Если... Если... Если, если понять самое главное... Что вы с ней сделали? Что вы с ней сделали? Подогрей кофе, Ева. Кофе нет! Сахара нет, молока нет, воды нет! Ничего нет! Зажги свечу, Ева. Огня нет? Выйди на улицу, попроси у прохожего. Но сейчас ночь, прохожих нет. А ты дождись. Ни на коне, ни на парад, Пешком с войны идет солдат. По всем стадиям солдат хорош, Да за душой. Хотя бы грош! По всем статьям солдат хорош! За душой хотя бы грош! Эй, прохожий! Да? Огонька нет ли? Смотря для кого? Для такой милашки, как ты? И нет, так найдется. Солдат, ты! Ну я? Ой. Ну, да я, я, А кто другой? Ну, Слушай, а ну как не я? А? В торопях-то и обознаться недолго. А ну-ка разглядывай. Нос обыкновенный, брови черные, а губы жаркие. Ну что, узнала я. А ты откуда и куда? Земля-то велика. Ой, ты знаешь, говорят, она круглая. А нам, и кстати, катаемся по ней, как горошины. Вот и встретились. Ева, где же ты, Ева? Ой. Что? Мне же домой надо. Э -э -э. Ну что ж, только встретились сразу домой. Ну, дома подождут. Слова, говори. Ну слов-то много, и, и все разные. А тебе какие больше нравятся, а? Ну, самые простые. Милая, люблю, Еще на всю жизнь. У -у. Это ты знаешь, ты молодая, старомодная. Да. Ты да ты что? Да ты что, какая я старомодная? Сейчас только такие платьцы носят вот коротенькие, рукава фонариком. Ладно. Е -а -а -а. Это мой хозяин. Эва! Где же ты наконец? Ева! Ой! Ну, пусти, ну. пусти стыдно, хозяин, не обнимай! Что? Это твой хозяин? Ну, конечно. Ну и ну. А земля-то, видать, а земля-то, видать, и вправду круглая! Не сговаривались, а встретились. Здравствуйте! Мое почтение! Я вас не знаю! Да как же не знаете? Я знаю! Ну да подождите, я же не знаю! Головоломка. Ну, давай скорее спички. Что, спички? Ну да. Да ну Спички рад бы да нет, Ну ничего, мы как... без огня простимся. Как, уходишь? Да. А куда? Пойду искать. Что искать? А так, иголку в сене. Ну вот смеешься. Смеюсь. А всерьёз? А всерьёз? А всерьёз добрую тётушку Агату. Мышиные норки обшарю, а её найду. Да что ты, в норках мыши живут, а она в доме в каменном. Неужто ты знаешь, а? Да, конечно, знаю. Каждый день хожу по улице дружных соседей. Да вон отсюда, видать, вон самая высокая крыша, видишь? Вижу. Когда встретимся? Ну, когда вспомню, когда ж. Поскорее бы. Эх ты, Печушка. Будешь дома, окна не закрывай, жди. Ева! Ну сколько же можно ждать? Ева! Ждать? Всю жизнь! Всю жизнь! В старой сказке говорится! Милый к милый возвратится! Стук А ну, Безусин, ну, проснись ты. Ты чего? Ну, чего? ну, живо впрягай, сведи. Куда? Ну, на улицу дружных соседей. Ну, живо! Приехали. Все спят. Смотри, только в одном окошке почему-то свет горит. А? И горит он неспроста. А ну посмотрим. Ты что делаешь-то? Подглядывать-то стыдно. А не подглядывать глупо. Это дом тетушки Агаты. А вот она и сама. Ой, смотри-ка. Шкатулка у нее. Шкатулка? <клышка> Не открывайся. Вот негодяй. Ну и негодяй, что подсунул. Не отомкнуть, не взломать. Ой, Что же? Она тяжелая. Что в ней такое? Если в ней золото, второй дом построю. Потолки высокие, погреба глубокие, Двери резные, сто лет простоит, не в вашей хибаре чита. Хрусталя накуплю, пусть зверит, пусть сияет, вот чтоб видели, чтоб слышали. Да что такое? Что, ее топором, что ли? Да нет, тут, наверное, бриллианты! Федикаль, солдат через забор перемахнул. Сюда крадется! А нам не до него и мы не до нас спрячемся! Да цис ты! Цыть просто брек! Никого нет! Ну замолчи, пес проклятый! Замолчи! Лайтка как лошенный! Ой, и без тебя тут голова кругом идет. А, наверное, в ней бриллианты! Вот, смотрите, соседи! Завидуйте! Сортис! Да как же ее открыть? Ах, ах негодяй! вот негодяй! Ну, не я буду, если я тебя не отправлю на виселицу. Я тебя из тысячи узнаю. Брови черные, вихры желтые на лбу шрам. Да никак, да что такое? Что она? заколдованная что ли? Ну тебя, будь ты проклята! <музыка> Приказывай! Приказывай! Приказывай! Что это? Да замолчи ты, пес окаянный! Замолчи! Чтоб ты сдох! Уж ты окалел. На-на-на-на-но-но-на-но. Ну, на, ну, на, ну, на, ну, на, ну, ну, на. Косточку, хочешь? Так и есть, окалев. Ой, что это? Это от тебя, шкатулка. Он же, он такой пушистый был, такой пушистый. Приказывай! А что? Приказывать? Что? Всё-всё-всё, что я вздумаю, да? Приказывай. Я хочу расквитаться, отомстить, но так, чтобы я ни, ни, ни, ни при чём. Ты так сумеешь? Приказывай. Приказывай. Вон, видишь, вон там, вон дворе, видишь, хибара. В ней соседи, там двое, он и она в обнимку 10 лет. А ведь это я была просватана за него с детства, я... И он меня променял. Меня, богатую, знатную. Ты погляди, какое у меня преданное. Ты посмотри, какие у меня вещи. Вот, смотри, шелка, шали, кружева, ковры. А вот шуба. Смотри, шуба. Этот мех, это настоящий. Шкур как шкурки. А он всем пренебрег и ушел к ней в эту хибару. Сгореть бы ей этой хибаре! Сгореть бы ей! Матенька! Ты? Да, да, я. Я все видел, все слышал, все расскажу эй! Людям! Расскажешь? Расскажешь ты что? Думаешь, тебе поверят Но разбойнику? Я... А мне поверят! Смотри, бросилась на него, как кошка. Дерутся. Нам не до них. Ну, где шкатулка? Где? Злодейка успела её спрятать. Куда? Повалила солдата, одолела. Ой, пусти меня. Пусти. Она убьёт его. Пусти. А двое дерутся. Третий не лезь. Не пущу. Засудим. Поджигатель! Неправда. Неправда. Эй, люди! Сюда, поджигатель, Держу! Пусти злодейка! На помощь! А, злодейка! На помощь. Убить себя мало! <связь> Смотри, айда солдат! Отурачил злодейку, столкнул ее в сундук и крышку захлопнул! Не туда ты смотришь! Ну где? Где шкатулка? Эй, люди! Сюда! Ну? Эй, эй, Стой, стой, говорю, куда ты? Пожар тушить, солдату помочь. А без тебя обойдутся. Ещё в свидетелей потянут, а ну, впрягайся живо. Прочь с этой улицы, прочь! Мам, я пойду подлежу, не идёт Сынок! Смотри, не убегай далеко, слышишь? Сынок не убегай. Нет. Ой, ведь говорят, он еще совсем молодой судья-то. А ведь с молодого все скажет. Молодой! Он же судья. Красивый блондин. нет, хороший он или плохой. Все люди ты, ли. Хороши, либо площадь. По лицу, видать, трубы. Габриц на граждане. О, здравствуйте, господин судья. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрые сограждане. Ну, была бы совесть чиста. Случай было угодно, чтобы день, когда я вступил в должность судьи в этом городе, совпал с совершенным в нем двумя преступлениями. <связь> Во имя общего блага и справедливости, тот, кто видел, слышал, догадывался или пострадал, Должен рассказать все без утайки. Добрая тетушка Агата, расскажите да, да, все без утайки. Конечно, сейчас да, я вам да, все, все расскажу, мои милые, все. Клянитесь говорить правду. О, клянусь. Ну, я вообще-то не из но такое случилось, не промолчишь. Значит, еду я вчера вечером по проезжей дороге в своем экипаже. Так. И вдруг стой. Ой. Вижу разбойник. Тихо, тихо, тихо. Целится из пистолета жизнь или кошелёк. Жизнь, жизнь или кошелёк. Деньги. Они спасут, они и погубят. Да нет, деньги что? Денег не жалко, господин судья? Нет, разбойника жалко. Ведь он совсем еще молодой, молодой. а уже пропащая душа. Ведь ему лет около двадцати. Красивый, Владимир. Нет. О, у него глаза синие. Брови чёрные, волосы ну чистые, золото, просто картинка, картинка, как жалко. Говорите, говорите. О! Ну вот, значит, вернулась я к себе домой, господин судья, а ночью меня разбудила соседская собака. Соседская собака? Да, я выглянула в окно и вдруг вижу, крадется вдоль забора... Разбойник? Да, да, тот самый, прямо к соседям. Они, конечно, спят. А беспечно, к ним они вора они спят. Ой, собака их лает, заливается. А тот разбойник, он вытащил из кармана кусок хлеба, швырнул его собаке, и она... Кувырк и околелась! Греб! Греб какой! Греб! Ну, foi, еще бы! Я тут вижу, что дело плохо, и я напрямик через сад туда Вот смелость! Женщина-разбойника не побоялась. Вот, сынок, что примечатель! Вы хотели помешать злодею? Да, конечно, я хотела помешать, но я не смогла. Ну, как нет, же вы, Он чиркнул спичкой. А у него были спички. Да, и вы знаете, ну, мне бы просто дунуть. Ну, и не успела. У них лочуга то одна труха вспыхнула, как порох сразу, и всё. Но всё-таки, господин судья, всё-таки я ведь схватила его за руку. Схватили. Да, я его схватила, но ну разве удержишь силища? Он вырвался и был такой. Вы всё сказали? Да, господин судья, я всё сказала, всё. Слово за погорельцами. <связывая> Бедные мы, добрые согласные, дайте пройти, не мешайте. Клинить говорить правду. Клинемся, господин, господин судья. Нам повезло. Наш дом сгорел, но судьба оказалась благосклонной к нам. Мы живы, мы вместе. Ой, какое счастье, что у наших детей не было даже одной кровати на двоих. Они не легли бы спать в полесадней. На да, огонь не коснулся их, они все уцелели. Да и какая, какая удача, что на наших дверях не было ни засов, ни замков. Да, а будь бы замки, нам бы ни за что бы не выскочить из дома спросоны. Конечно. Конечно и вообще, и вообще, если бы не пожар. Мы бы так и не узнали, что вы, тётушка Агата, не желаете нам зла. Ну, конечно, конечно не желаю. Нам повезло, господин судья, нам здорово повезло. А сожжённое лицо вашей жены, что бы ни было, господин судья, она останется для меня первой красавицей. Мы все сказали, господин судья. Нет, не все. Спрашивайте, господин судья. Что? А что же судья? Как долго вы жили по соседству с этой почтенной женщиной? Десять лет, господин судья. Вы ладили друг с другом. Господин судья, улица, на которой мы жили, носит название улицы дружных соседей. Совершенно Добрые сограждане! Да будет известно каждому, преступления, подобные тем, что совершены сегодня ночью, по законам нашего королевства караются виселицей. Ой, Арман, а что такое виселица? Качели такие высокие для разбойников. О, вот бы покачался! Неужели виселицей? Ой, ну, конечно, конечно, виселицей. Ты что же думаешь, это так просто женщину на дороге ограбить, собаку отравить, людей без крова оставить? Ой, горе, какое горе! В жизни всё либо радость, либо горе. По счастью, преступник не успел ускользнуть незамеченным. Вы узнали бы его? Да, из тысячи. У него глаза синие, брови черные, волосы чистые, Да много золото. таких, много. Ну, как это много? А шрам на лбу у каждого? Я приметила, господин судья, вот здесь шрам. Вот, а я бы... Тихо ты! Ой, как страшно. Чего? Чего бояться-то? Что ты дрожишь? Что-то он же из города не выберется. Ведь правда, господин судья, всегда стража, да? Да. Ну вот, и в городе он не спрячется. Что ж ты дрожишь? Он кто тебе? Он что, тебе родственник, что ли? А -а -а -а. А? Что окна. Да окна? Ах, окна Настя ж оставила. А -а -а -а. Ну, а -а -а -а. это уже зря. А ну, как заберется? О, хорошо бы к нам забрался. Я бы у ну, пистолетик попросил пострелять. А -а -а. Молодой, красивый. Ну, же разбойник. Какая жалоба. Клянитесь. Клянитесь. Во имя справедливости и общего блага клянусь. клянусь. Повстречав человека, чьи приметы мне известны, чьи приметы мне известны Поступить так, как подскажет мне совесть. Как подскажет мне совесть. Как подскажет мне совесть. в городе. На улице дружных соседей был дом и нет, сгорел. И у кого рука поднялась. Оно плотнее, закрой. Шум. А дети там были? Были? Двое. Неужели погибли? Нет, все целые. Только у хозяйки лицо обгорело. Красавица была. Ой. Какое несчастье. Угу. Впрочем, какое мне до них дело. Ну ладно, я пойду. Куда? Мусор вынести уже, сколько утром мусора намела. Успеешь. Ты вот газеты разбери. Проверь в серии. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. За сто лет. Как? За сто лет? Да, да, да. Вот, проверяй, ну, проверяй, номер к номеру, вот так. А я посплю. Заговорила ты меня сто лет. Сто лет. В старой сказке говорится, Милый к милой возвратится. Стукнет в дверь В сказке век В старой песенке поется Если любит, то вернется Скрипнет милого дождется сердце знает распахнется насти жди сердцу В старой сказке говорит милый к милой возвратиться Гнется Настя ждет в сердце. Что с тобой, Ева? Я не вор, Ева. Я не вор, а не поджигатель. Веришь? Верю. Ну вот. Я за этим и пришел. А ну повтори. А ну повтори, еще раз повтори, что веришь. Верю. Верю, верю. Будешь ждать. Уходишь? Да. Ну мне надо. Приметы твои известны. Узнают, не оправдаешься, пропадешь. Агати поверит, тебе не поверят. Останься, спрячу. Нет. Почему? Ну ты не спрашивай, Ева. Ты верь. Потом узнаешь. Милая. Изуси. Что там за шум? Поспать не дают. Смотри, дом строят для погорельцев. Все строят, и старый, и малый. Эх, руки чешутся помочь им. Я, я пойду к ним. Ну, пойду, пойду. Ну, а как же я, старый, хворый, неужто бросишь? Да что ты, да у меня этого даже и в мыслях-то не было. Ты чего? Ну, то-то оно, Но без тебя обойдутся. А ну, впрягайся, Алён. Кто готов? Привет. Нравится? Это я крашу. Тетушка Агата, приходите к нам на новоселье! Да, ну, приходите. Подходяга. В воскресенье утром. Мы будем рады. Правильно, да, правильно. Да, Пора помириться с соседями. Да, тетушка, да, какой, да. да какой, ты приходите. такой подходящий. Тетушка, да, да, да, да, приходи. приходи. приходи. Ой, Тоже, я, да я, я бы рада, но я боюсь расхвораться. Знобит меня, лихорадит с той самой ночью. А, ть -ть. Малина, сварить варенье в чай погорячее, простуду, как рукой ней. А у меня в саду как раз ягоды поспела. Сынок, с бегой принеси. О, сейчас я вам принесу ягод, тётушка Агата, сладких, спелых, специально для варенья. Приходи, Спасибо, спасибо, спасибо. Не случись этой беды. Мы никогда бы не узнали, как добры люди. Ты прав, милый. Ты всегда прав. Прекрасное, памятное утро. А какие прекрасные и счастливые дни предстоят нам. Счастливые, смотря для кого. Не дома крепость. Замки, засовы, задвижки, крюки, да. Стережет шкатулку тетушка Агата. Видно, замышляет что-то. Ночи не спит. Ну да ничего, ничего, да и я не дремлю. Обойду-ка я дома. Поищу, нет ли лазейки. У солдата глазорки. Да! Приказывай. Приказывай! Приказывай! Слушай, в воскресенье вечером, когда все соберутся в новом доме на праздник новоселья, усядутся за стол и поднимут бокалы с вином... Приказывай! ...и поднимут бокалы с вином, я подам тебе знак, и ты уничтожишь их всех. Всех, кроме одного человека. Я покажу тебе его. Вот его фотография. Он должен уцелеть. Приказывай! А остальные все умрут. Все. И старики, и молодые, и дети. Ой, мне страшно. Я не хочу. Ты. А, -а, -а это ты. Это я, тетушка Агата. Я принес вам ягод для варенья. Откройте, пожалуйста, ставню. Возьмите. Сейчас, сейчас, миленькая, я открою. Сейчас. Только ты скажи мне, а, а что, ты слышал все, что я здесь говорила, да? Я э, нечаянно. Через ставню все было слышно. Я принес вам ягод для варенья. Спасибо, спасибо. Приказный. Пропади он пропадом вместе со своими ягодами. опоздал, мальчик исчез, остался только его поясок, только поясок. Нет, нет, пропади я пропадом, если в городе случится еще одна беда. Беда за другой, одна за другой. Сегодня рубашка была плохо поглажена. Пропал мальчик, сын вдовы. Особенно манжеты. Исчез, как не было. Запунка закатилась, поищи. Я вам не рассказала еще самого худшего. Пуговиц на рубашке не хватает. Вдова лишилась рассудка с горя. Пришей. Она разговаривает с сыном. Питье на ночь приготовь. Которого нет, нет. Послаще. Она вяжет и улыбается. Улыбается сыну, которого нет. Стакан до краев не наливай, расплещешь. Да вы что? Вы что, вы не понимаете, о чем я вам говорю? Да я ухожу от вас. Куда? За покупками? Поздно. Магазин уже закрыт. Нет, на совсем. Ну, навсегда. Навсегда. Это глупо. Страшно мне с вами холодно. В пустыне то лучше крик не шеха отзовется. Ужин. Кушайте. Остынет, невкусно будет. Ну. Ухожу ведь. Вот, возьми. Что это? Деньги? Ну, разумеется. Слово бы сказали. На прощание руку протянули. Я читаю. А я ухожу. Закрой дверь. Сквозит мне. Теперь не сквозит, нет. Теперь нет. Ужин подогреть? Я читаю. А я остаюсь. Остаешься? Угу. Ну, как знаешь. Остаюсь, потому что хочу, наконец, узнать, что вы за человек. Живой или только так, с виду кажетесь? Или вы спите? И во сне сами себя видите? Страшные бывают сны, разбудить бы вас, растолкать! Ступай, Ева, спать! Уже поздно. Я один, один. Иду, иду. Поужинали бы все-таки? Что же такое самое главное? Что? Кто здесь? Кто? Вы? Вы? Солдат? Узнали? А, а, нет, я ошибся. Мы не Ты бросьте, бросьте ваши увертки. А ну уходите. А вот не раньше, чем я вытрясу из вас то, что мне надо. Слышите вы, зачинщик тайных преступлений? Что? Преступлений? Да. Да, преступлений. Потому что все беды, что стряслись в городе, это вы. Исчезнувший мальчик, вы. Обгоревшая женщина, вы. И пожар, это тоже вы. И всюду вы. Вы со своей шкатулкой. Ну, помолчи. Помолчи. Говорить буду я, если пожелаю. А ты вот жди. А Вы за меня не волнуйтесь. Не волнуйтесь, я дождусь. Знай, в шкатулке действительно заключена адская сила. Я, то есть тот, кто создал ее, истратил на это больше ста лет своей жизни. Слушайте, слушайте, ну скажите в один раз честно, что шкатулка это дело ваших рук. Рук, рук. А можешь ли ты себе представить, что помимо рук нужно еще вдохновение, знание, опыт, талант, Талант? Вот слыхал ли ты об этом? Только догадывался об этом. И переводи мне хоть самая малая толика этих сокровищ, я бы и стратил их иначе, чем это сделали вы. Стоило жить и трудиться больше ста лет, чтобы первый встречный попавшийся безграмотный мальчишка Что? судил твои поступки в криве А ну, уйди отсюда! Не уйду! Да. Уйди, я под... сказал, не уйду! Ева! Тише! Ева! Ну, тише, Ева спит. Ева! Ну, тише! Вы звали меня? Ой. Ты здесь? Да. В гостях, как видишь. И без приглашения. А -а -а. ужин подогреть? Не надо. Подойди, Ева, сядь. Ева, скажи, пожалуйста, кто он такой, чтобы судить поступки чародея? Впрочем, что ты смыслишь в жизни людях? Ты же девчонка. Только самое простое. Да ты ответь. Ответь ему, Ева. А разве... Солнце в небе не светит одинаково вам обоим. И если оно погаснет, то для кого-нибудь одного... Вы сговорились, сговорились, да? Это что же, значит, солнце одинаково светит? Что чародею, что солдату, а заодно и девчонке, которая только умеет что мыть посуду? Это что же, выходит, все равны под солнцем. Ловко придумано. Ничего я не придумал. Да ну, унизить это проще всего. А вот постараться понять, что такое сто лет труда, поиска, надежд. Сто лет. Да-да. Да-да. Вот это вам приходило в голову? Сто лет. Сто лет. Вот ты, например, Ева, ты можешь ты хотя бы сосчитать до ста? Ну, могу, конечно. Это удивительно. Я думал только до десяти. причем по пальцам. Раз, два, три. Ой. Ой. Что это? Ой. Что это с вами, а? Что, с, что вам? с вами? Я умираю. Ой, Ой. Да вы что? Не надо. Твой, вам бы лечь, а я чашечку кофе вскипячу. Давай только болезнуть. Кофе, кофе. Не уходи, Ева. Не уходи, Ева. Да Ева что это с не Какой бледный, не умрёт. Да ты что, Ева? Ну что ты говоришь, ему нельзя умирать. Никак нельзя. А ну-ка свари кофе покрепче. Ему будет легче. Свари, свари. Ой. Ой. Вставай. Что? Вставайте. О, ты еще здесь? Вставайте. А -а -а. Ты охотишься за чужими тайнами, да? А? Ну, ладно, иди сюда. Ладно? Иди. Ну? Знай, я был сговорчив своей совестью. Я знал, что мое дело принесет только зло. И все-таки творил. Что? Да, я боялся. Но ты понимаешь, я жаждал награды. А что? Чародей тоже человек. А мне не повезло, я опоздал, я просчитался, и я проклял всё, что я создавал. Мне оно теперь ни к чему. Для меня с этим покончено. Покончено? Да покончено-то для вас, может быть. Но шкатулка ваша осталась, осталась, набитая бедами, как подушка пухом. Страшно представить. Сколько горя она может причинить людям. Слушайте, слушайте, исправьте зло. Исправьте зло. Заставьте вашу шкатулку творить полезное дело. Ну, к примеру, ну, вот ну, передвинуть гору, чтобы не заслоняло солнце или напитать влагой землю, когда горят посевы, травы. Ну, сделайте вы что-нибудь для людей. Один раз в жизни для людей. Для людей? Да. А какое мне до них дело? А вы, видать, сродни этой тётушке Агате. Что? Что же, по-вашему? Что по По-вашему, должны погибнуть беззащитные люди, да? Да вы только вдумайтесь в это слово! Беззащитные! Да я солдат! И не допущу этого! Нет, нет и нет! Всё кончено! Вот кофе с сахаром или горький будете? Он что, уснул? Да. Пусть спит. Что же делать? Что же делать? Знаешь что, Ева? Ты тоже ложись спать. Уже поздно. Давай простимся. Что ты задумал? Вернёшься? Ещё не знаю. Если вернусь, то расскажу. А ну-ка, дай куртку, а? Положу-ка я ему эту монету в карман. Она спасает от бед. Вот, надень куртку. Ты веришь в чудеса. Что? В чудеса веришь? А, в чудеса? Ну, когда как. А ты знаешь что, Ева, ты, вот что, ты окно в кухне не закрывай, жди. Люблю на всю жизнь. Буду ждать. В старой сказке говорится, милый к милой возвратиться. Табачный дым колечком нежно-голубым Плыви в открытое окно с моей мечтою заодно Плыви в открытый мой дом Мой дом, моя крепость Замки, крюки, засовы Попробуй, как кто-нибудь заберись к тетушке Агате Плыви, плыви, табачный дым Приказывай. Погоди я еще наряжусь. День-то сегодня особенный. Десять лет ждала, дождалась. Моя взяла. Вот она. вот оно, венчальное платье. А, вот она, фото. Кружева, паутинка. Ух, цены нет. Приказывай. Рано еще, погоди. Я посмотрю, все ли собрались у них на новоселье. Ага, в щелку видно. Да. Собрались. Ох, гостей! Двери настежь. А, столы ломятся, наготовили, напекли. Ух! Сколько добра пропадет! Жалость какая. Приказывай. Сейчас, сейчас! Еще не время! Беда должна обрушиться на них в самый разгар веселья. Только помни. На всех, кроме одного. Он, вон он, он самый высокий, самый красивый, самый стройный. Он должен уцелеть. Он и я. Нас двое. И весь город будет наш. Все. Дома, сады, вещи. Все. Ну смотри же, только не ошибись. Сейчас я подам тебе знак. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вот. Наконец-то. Уже. Уже поднимают бокалы. Ой. Уже подносят губам их. В последний раз. Улыбаются друг другу. В последний раз. Вот. Солдат! что ли взялся летит как на крыльях что такое ой шкатулку ухватил на лету прямо схватил шкатулку нет не уйдешь стой стрелять буду стой Боже, Где она теперь, шкатулка? Ну, где? Ну, всё ты, беззук, сыротозей. Ну, стой. Дай дух перевести. Ох, отдохнуть бы. Место как раз подходящее. Ну, ладно. Ладно, я пойду. Ну, заладил своё. Пойду, пойду. А ну-ка я возьму и помру без помощи. Кто виноват будет? Да у меня этого даже и в мыслях-то не было. Ну, а раз нет, ну, ваш пожилой человек, ну, давай в картишке перекинемся. Нет. А да ты что, презгуешь? Дороги у нас с тобой разные. А на каждой дорожке своя канава найдется. Ничего, обойду, Помогите! прощай. Помогите! Ой, кто это? Ну-ка, пусти, солдат. Помоги. Что с тобой? А ну-ка, а ну, милый, ну, присядь. Обопрись на меня. Вот так. Погоди, лучше бы ему идти. Я далеко не уйду. Ты не уйдёшь, нам придется. В такие дела лучше не путаться. Смотри. След-то за ним кровавый. Это моя кровь. Погоди, погоди, а разберёмся. Нечего разбираться. <свят> Есть не ясного нам не до него, а ему не до нас. Слушай, ну? просьба. Возьми, а? Шкатулка. Она а... та самая шкатулка. На окраине. Так? Тупик счастья. Ну? Дом 3, Окно в кухне будет открыто. Так. Ее зовут. Ее Её... Зов... ключами. Это а... пошари у него в кармане. А... Быстро. Постыдись ты. Постыдись ты. Помирает. Солдат. Да. Солдат. Ну-ка. А... Солдат, да. выпей. Немножко воды. Вот так. Вот так. Слушай, солдат, ты слышишь меня? Ты сказал тупик счастья, дом 3. Кухонное окно будет открыто. Её зовут Как её зовут? Её зовут Ее зовут Ева. Ева? Да, Ева. Ева, передай, обещаешь? Обещаю. Верь, верю. Тебе верю. Ты давай скорее, скорее, то опоздаешь. Смотри, у него в кармане монета. Если бы не эта монета, пуля попала бы ему прямо в сердце. Куда ты ее берешь? А ну, положи на место. О, сюда. Пойдемте здесь, господин герой. Мы спрячемся за дерево. Вот, вот он. взять его. Да. Я Попался. Да. Вы узнаёте этого человека? Да, он самый. Брови чёрные, вихры жёлтые, на лбу шрам. Говорила, предупреждала, по плохой дорожке идёшь. Не послушался. Встречали ли вы эту женщину в придорожной харчевне милости просит? Да, встречал. Вот. Ну, а позже? Подстерегали ли вы эту женщину на проезжей дороге и, остановив карету, угрожали пистолетами? Требует кошелёк с золотом. Да, господин судья. Остановил карету, угрожал пистолетами, требовал кошелёк, держал его в руках, но тут же отдал обратно. И вы можете представить доказательства. У меня нет доказательств. Ну, откуда же они возьмутся? С ты сорвешь, с земли не поднимешь. В ночь, когда возник пожар, вы были около горящего дома? Да, был, господин судья. На вас падает подозрение в поджоге. Я не поджигал дома. Доказательства. У меня их нет. Нету, нету. В тот несчастный день, когда исчез мальчик, вы были в городе? Да, был. Вы обвиняетесь в его исчезновении? Ой, я? Да. Господин судья, я не причастил к нему. О, а поясок? А вот этот поясок, так этот поясок я поднял с земли. Он был потерян. Доказательства. Да в том-то и дело, господин судья, ну нет доказательств. Ну вот-вот, всё. И, наконец, врывались ли вы в дом к этой женщине? О, да, господин судья. А счастье-то удалось мне. Вы обвиняетесь ещё и в краже. Я не грабил эту женщину, господин судья. А я просто взял то, что ей не принадлежало. И вы можете представить доказательства. Господин судья, я все время говорю, что в том-то и дело, что у меня нет доказательств. Ну, ну, ну что говорить, пропащая душа. А. И все-таки, господин судья, я прошу выслушать меня. У меня нет. Но участия. выслушали же вы ее. Ну, сравнил, нечего сказать. Кого слушать? Разбойника? На виселицу его и делу конец. Говорите. Господин судья, она... Вот эта самая женщина ограбила меня на проезжей дороге и отняла шкатулку, которой вот хотите верьте, хотите нет, а запрятан сам дьявол. Ой, он не в себе, господин судья. Не слушайте его, не слушайте. Продолжайте. Дьявол, господин судья, дьявол. Вот вы не верите, а я бы и сам не поверил. Да вот расскажи мне даже вот вы, наш достопочтенный господин судья. Но это оказалось так. Узнав это, я понял, что останься шкатулка в ее руках. Это же быть беде. И я стану охотиться за шкатулкой. Я подсматривал, да. Следил за ней, да. И взламывал, да. Все, да, признаюсь. Вот, вот, видите, он не в своем уме, он болен, он, он бредит. И под конец моя взяла, господин судья, я заполучил шкатулку. А где она? Ее нет у меня. Ну, я же вам сказала, что он не в своем уме. И вы все сказали? Нет. Нет, господин судья, еще несколько слов. Найдите на эту шкатулку, господин судья. Вам не пришлось бы тратиться на веревку для поджигателя, грабителя, убийцы, кем вы меня считаете. Я бы легко доказал свою невиновность, а вот ее вину. Мою. Вам известно, где шкатулка? Ну, конечно, да, господин судья. О, господин судья, он не один. У него есть сообщник. Назовите его имя. Не спрашивайте, господин судья. Не спрашивайте меня об этом. Я не могу сказать. Дайте мне час, господин судья. Один час свободы, и я принесу вам шкатулку, господин судья. Отпустите меня, я вернусь. Нет! Нет, господин судья, не отпускайте его, не отпускайте. Он одурачит вас, и вы поплатитесь за свою доверчивость. А вы хотите, чтобы я поверил вам? Ну, конечно, не верьте ему, не верьте разбойнику. Он убежит, и вы будете в ответе за его я новые угу. преступления. А я буду Су равно в ответе, если допущу ошибку и нахожу невиновую. <пишем> Поклянитесь, что вы вернетесь, и я отпущу вас. Вы ответите за это. Клянусь, клянусь, господин судья что я не обману вашего доверия, это так же верно, как то, что светит солнце, как то, что у меня шрам на лбу, как то, что уже в кармане давным-давно не было у меня ни одной монеты. Ой, я клянусь, господин вот. суд... Вы лжете, Что? Эту монету нашли в кармане вашей куртки. Клятва преступник! Вот он кто! Господин судья, господин судья, этого не может быть. Этого не может быть. В моём кармане не было монет. И вы можете доказать обратное? Обратное. У меня нет доказательств, господин судья. Ну вот, ну вот, господи, пропадать тебе, горемыки. Такому молодому, такому красивому. Итак, завтра в полдень на городской площади... В присутствии всех сограждан будет оглашен приговор. Ведь вам предстоит покончить счеты с жизнью. Говори, предупреждаю. Однако... Что еще однако? Однако по законам нашего королевства за вами остается право на последние желания. Говорите. Господин судья, я хочу сочетаться узами брака с девушкой по имени Ева, и провести с ней всю жизнь. На лужайке, где цветы, повстречались я и ты. Возле ивы у ручья распрощались ты и я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 на свадьбу. Кто выходит замуж? Я. Как ты покидаешь меня, Ева? Ненадолго. Я вернусь завтра в полдень, когда стану вдовой. Что? Что ты говоришь, Ева? Опомнись. Я выхожу замуж за человека, которого казнят завтра в полдень. Его обвиняют в убийстве Грабежи и поджоги. За осужденного? Не мной. Ева, а если у тебя будет ребенок? Я выращу его. Люди будут называть его сыном преступника? Но не я. И всю жизнь ты будешь оглядываться на загубленную молодость, горькую любовь. Минутное счастье. Это лучше, чем жить, как вы, на выжженном пустыре. Ева, ты совершаешь роковую ошибку. Всю жизнь ты будешь сожалеть о ней. Нет. Всю жизнь я буду жалеть только об одном. Об исчезнувшей шкатулке. Не понимаю, при чем здесь шкатулка? Рассказывали, что мой жених говорил на суде о какой-то шкатулке. Он похитил ее, а в ней все доказательства его невиновности, но она исчезла. Завтра мой муж пройдет мимо этих окон навстречу смерти. Ева, я не знал, какое у тебя сердце. Ева! Сердце. Сердце самое простое, самое простое. Самое простое человеческое сердце. Сердце, которое бьется не только для себя, оно-то и есть самое главное. Жена моя, Ева, вернись! Вернись! Ты такой же, как сто лет назад. Время не останавливается даже для королей. Но повинуется любящим. Часы пошли вновь. Цветы в вазе ожили. Мы снова вместе сто лет миновали, как сон. Ты вернулся. Я создал чудо. Да где же оно? В шкатулке. Ты пришел с пустыми руками. Оно попало в другие руки. Чьи? Его можно узнать из тысячи. Вот сейчас ты его увидишь. Он пройдет мимо наших окон навстречу смерти. Он преступник? Нет, он жертва. Я преступник. Что ты говоришь, опомнись. Я поджигатель, грабитель и убийца. Ты безумец, милый, милый. Скажи, что ты пошутил, солгал, хотел испытать мою любовь. Ты не можешь быть преступником, это неправда. Это правда, поверь в неё. Выйдем на улицу, сейчас ты всё увидишь. Представить доказательство? Доказательство шкатулки. Найдись она, он был бы свободен. Пустите. Пустите. пустите. Вот. Вот эта шкатулка. Я обещал. Вот она. Господин Возьмите судья, ее. Господин судья, это та. Это та самая шкатулка. Я не обманул вашего доверия. Судите меня. Я во всем виноват. Я создал эту шкатулку. Она таит в себе неисчислимые беды. Но и беда может обернуться счастьем, если к ней прикоснутся добрые руки, щедрое сердце и светлый человеческий разум. Будь он благословен. Нет, не бывать я кому? Не отдам, не уступлю шкатулку! Сгинуть им всем! Гореть зажива! Ну повинуйся, шкатулка, повинуйся, ажайся. Не тревожьтесь! Шкатулка больше не сожжет ни одного жилища, не унесет ни одной жизни, не разобьет ни одного сердца. Еще не поздно. Все поправимо. Поправимо. А где мой сын? Вот ваш сын. Поправимо. А что такое поправимо? Фикар! Фикар! Фикар! Фикар! Прерывина! Обожжённое лицо жены! Глядите! Вот её прежнее лицо. Какая красавица! Да, все как всем так лучше. Нет, ненавижу ее! Ненавижу! Но, Но да, да! Я ненавижу её, ненавижу! Глядите! Тише. Глядите! Агата, она одна. А когда человек один по собственной вине, это значит, что его нет вовсе. Смотри, какой город-то! Улицы, дома, горожане. Все мелькает, но точно карусель вертится. А это что за улица? Все окна светятся. Какая веселая. Как называется? Не знаю. Да это же улица дружных соседей. Там теперь живут солдаты Ела. Поедем к ним? Нет. Мне не до них, а им не до меня. Прощай! Прощай! Ну вот и вся история о солдате и Еве. Случилась она в нашем королевстве. Не очень давно, но и не так уж недавно.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 Островского. Спектакль давался в записи на пленку с некоторыми сокращениями.